Смахнув воду с лица, Ранд положил руку на эфес с меча. Даже мокрая шершавая кожа надежно легла в ладонь. — Хейк, что, решил, будто все эти люди останутся ради его Эля, а не пойдут туда, где есть чем развлечься? Если так, то мы потребуем ужина даже за то, что отыграли, а потом пойдем своей дорогой. Оставаясь сухим, в дверном проеме рослый мужчина Глянул на дождь и фыркнул. В такую-то погоду взгляд его скользнул по руке Ранда к мечу. — Знаешь, мы со Стромом заключили пари. Он считает, что ты спер это у своей старенькой бабули. Что до меня, то, по-моему, даже твоя бабуля вышибла бы тебя пинком из свинарника и вывесила бы просушиться. Джак ухмыльнулся. Зубы его оказались кривыми и желтыми, отчего ухмылка придала громили еще более злобный вид. «Вечер еще не кончился, малыш!» Рант скользнул мимо него, и Джак пропустил его с гнусным смешком. И в гостинице юноша сбросил плащ и опустился на скамью возле стола, от которого он отошел всего пару минут назад. Мэт уже разделался со второй порцией, и работал на третий, жуя теперь медленнее, но тщательнее, словно намеревался доесть все, пусть даже его убивают. Джак облюбовал себе местечко возле двери на двор и привалился к стене, наблюдая за ребятами. Судя по всему, даже повариха не горела желанием с ним разговаривать. — Он из Беломостья, — тихо сказал Рант. Незачем было говорить, кто этот он. Мэт медленно повернул голову к Ранду, вилка с куском говядины повисла на полпути к рту. Чувствуя на себе пристальный взгляд Джака, Рант рассеянно ковырял вилкой в тарелке. Он не мог проглотить ни кусочка, хотя и проголодался до смерти, но пытался делать вид, что всецело занят горохом, а сам тем временем рассказывал Мэту о колясках, о том, что узнал из разговора женщин — Последнее на случай, если Мэт не прислушивался к болтовне в кухне. Тот явно не прислушивался даже краем уха. Мэт удивленно заморгал и присвистнул сквозь зубы, затем хмуро уставился на вилку с мясом и хмыкнул, бросив вилку на тарелку. Рант молился в душе, чтобы Мэт, на худой конец, хоть иногда прилагал усилия и вел себя осмотрительнее. За нами, сделал свой вывод Мэт, когда Рант закончил рассказывать. На лбу Мэтта Глубже прорезались морщины. Приспешник тьмы? Может быть. Не знаю. Ранд глянул на Джака, и рослый мужчина потянулся, поводя плечами, которые по ширине сгодились бы какому-нибудь кузнецу. По-твоему, нам удастся прошмыгнуть мимо него? Нет. А он поднимет столько шума, что прибегут Хейка и тот второй. Знал же я, не надо было нам вообще тут задерживаться. Ранд... Обалдело раскрыл Рот, но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, в дверь, ведущую в общую залу, увалился Хейк. За его плечом возвышалась громоздкая фигура Строма. Джак сделал шаг в сторону, загородив собой заднюю дверь. — Вы что, собираетесь жрать всю ночь? — рявкнул Хейк. — Я кормлю вас не за тем, чтобы вы баклуши били. Рант оглянулся на друга. — Поздно, — одними губами прошептал Мэтт. И они собрали свои вещи под бдительным взглядом Хейка, Строма и Джака. Едва только Рант и Мэтт появились в общей зале, сквозь гвалт с новой силой раздались выкрики о жонглировании и названии песен. Человек в бархатном плаще ховал год. По-прежнему как будто не обращал внимания ни на кого вокруг, но, тем не менее, сидел он на самом краешке своего стула. Завидев ребят, он облегченно откинулся назад Довольная улыбка вновь заиграла у него на губах. Ранд вышел на помост, первый заиграв, как черпала воду из колодца, но, уделяя флейте лишь половину своего внимания, несколько фальшивых нот, похоже, никто не заметил, Ранд пытался придумать, как бы им выбраться отсюда, и при этом старался не глядеть на года. Если тот гонится за ними... то нет никакого резона давать ему понять, что его намерения им известны. А что до того, как бы им улизнуть отсюда? Рант раньше как-то не задумывался, какой ловушкой оказалась гостиница. Хейку, Джаку и Строму даже не требовалось внимательно следить за ребятами. Толпа давала им знать, когда Рант или Мэт сходил с помоста. Пока общий зал полна народу, Им никак не ускользнуть оттуда, чтобы об этом не узнал Хейк. И вдобавок год следил за каждым их движением. Это было так забавно, что Рант наверняка засмеялся бы, если б ему не было так плохо. Просто нужно быть осторожным и выждать удобный случай. Поменявшись местами с Мэттом, Рант внутренне охнул. Мэт, то и дело посматривал на Хейка, на Строма, на Джака, Нисколько не заботясь, замечают ли они его взгляды, и не начнут ли они соображать, с чего бы это им такое внимание. Как только рука Мэтта освобождалась от шаров, она тут же ныряла под куртку. Ранта зашипел на друга, но тот и ухом не повел. Если Рубин попадется на глазах Эйку, тот, глядишь, и не утерпит до того, как они останутся одни. Если же в общей зале увидит камень, половина собравшихся присоединиться к Хейку. Хуже всего, что Мэтт буравил купца из Беломостья. Неужели друга темного в два раза более жестким взглядом, чем кого-то еще, и Год заметил это? Не заметить он просто не мог. Но самоуверенности Года эти взгляды нисколько не поколебали. Улыбка его, во всяком случае, стала еще шире. и внул кивнул Мэтту, словно старому знакомому, затем перевел взор на Ранда и вопросительно вздернул бровь. Ранд даже знать не желал, что это за вопрос. Он старался не смотреть на года, но понимал, что уже слишком поздно. Слишком поздно. Опять слишком поздно. Лишь одно, по-видимому, как-то сказалось на самообладании мужчины в бархатном плаще. Меч Ранда. Юноша не стал его снимать. Двое или трое зрителей подошли к нему, пошатываясь и поинтересовались. Уж не думает ли он, что его игра на флейте так дурна, что ему требуется защита? Но цапленная фессия никто из них не заметил. Заметил год. Он крепко сцепил бледные руки, долго-долго хмурясь, разглядывал меч и лишь потом вновь заулыбался. Но улыбка его была уже не столь уверенной. По крайней мере, хоть одно хорошо подумал Ранд. Если он полагает, что знак цапли у меня не за красивые глаза, то, может быть, он оставит нас в покое. Тогда все, о чем нам придется беспокоиться, будет Хейк и его бандюги. Вряд ли эта мысль успокаивала, да и год, несмотря на замеченный им меч, продолжал следить и улыбаться. Для Ранда вечер длился чуть ли не целый год. На него смотрели во все глаза — Хейк, Джак и Стром, словно грифы, сторожащие угодившую в болото овцу, год, ждущий чего-то с видом еще более зловещим. Ранду стало казаться, что все в зале наблюдают за ним из каких-то своих тайных побуждений. Кислое вино выдыхалось, от вони немытых потных тел кружилась голова, а гул голосов бил Ранду в уши, пока в глазах не встал туман. а звук собственной флейты уже не резал слух. Раскаты грома раздавались будто внутри черепа, усталость тянула к земле железной гирей. Однако завтра утром нужно вставать с рассветом, и поэтому посетители без особого желания стали уходить из пляшущего возчика в ночную темень. Фермер отвечал лишь сам за себя, но купцам-то, как известно, нет дела до их похмелья, раз уж они... платят возчикам за работу. За полночь общая зала понемногу опустела. Даже те, у кого были наверху комнаты, качаясь из стороны в сторону, двинулись на поиски своих кроватей. Последним засидевшимся посетителем оказался Год, когда Ранд, зевая, потянулся за кожаным футляром от флейты, Год поднялся и перебросил свой плащ через руку. Прислуживающие девушки убирали со столов, тихо переговариваясь между собой и ворча о разлитом вине и разбитой посуде. Хейк здоровенным ключом запер входную дверь. На минуту год отвлек Хейка, и тот подозвал одну из женщин, распорядившись показать купцу комнату. Мужчина в бархатном плаще, прежде чем подняться по лестнице, понимающий, улыбнулся Мэту и Ранду. Хейк тяжелым взглядом посмотрел на Ранда и Мэта. За его плечами возвышались Джак и Стром. Ранд торопливо закинул свои вещи на плечи, неуклюже придерживая их за спиной левой рукой, чтобы правой можно было достать меч. Он не стал делать ничего другого, просто хотел быть уверен, что меч наготове под рукой. Юноша подавил зевок. О том, насколько он устал этой троице, знать не следует. Мэт повесил лук на плечо, неловко взвалил свой узел на спину, но, наблюдая за приближением Хейка и его подручных, сунул руку под куртку. В руке Хейк нес масляную лампу и, подойдя к нему, отвесил, к удивлению Ранда, небольшой поклон и указал на боковую дверь. «Ваши тюфики там». Лишь чуть скривившиеся губы Хейка испортили впечатление от его поведения. Мэт мотнул подбородком на Джака и Строма. — А эти двое вам нужны, чтобы показать нам постели? — Я человек состоятельный, — сказал Хейк, разглаживая подол замызганного фартука. А, имея собственность, люди не могут быть слишком осторожными. От громового раската зазвенели стекла, и Хейк многозначительно глянул на потолок, затем оскалил в улыбке зубы. — Ну что, будем смотреть на постели или нет? — Рант подумал. «А как все обернется, если он скажет, что они хотят уйти?» «Когда б ты и вправду знал побольше о том, как обращаться с мечом, а не полагался на те несколько приемов, которые показал тебе Лан. «Идите вперед!» — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Не люблю, когда у меня за спиной кто-то есть». Стром тихо заржал, но Хейк миролюбиво кивнул и направился к боковой двери, а здоровяки с важным видом двинулись за ним следом. Глубоко вздохнув, Рант бросил жаждущий взгляд на дверь, что вела в кухню. Если Хейк уже успел запереть заднюю дверь, попытка убежать прямо сейчас лишь послужит началом того, чего юноша надеялся избежать. Рант угрюмо поплелся за хозяином гостиницы. У боковой двери Рант помедлил. И ему в спину уперся носом Мэт. Теперь стало ясно, зачем Хейку понадобилась лампа. Открывшаяся дверь вела в коридор, в котором было темно, как в бочке с дегтем. Лишь лампа, которую нес в руке Хейк, и свет, который обрамлял силуэты Джака и Строма, придала Рамду смелости шагнуть в коридор. Если эта Троица повернется, Ранд узнает об этом. «И что тогда?» Под его сапогами заскрепели половицы. Коридор кончился у грубо обтесанной некрашенной двери. Других дверей Ранд по пути не заметил. Хейк и его вышибалы вошли в комнату, и Рант торопливо шагнул следом за ними, чтобы у хитрецов не оказалось возможности подстроить какую-нибудь ловушку. Но Хейк попросту поднял лампу повыше и обвел рукой вокруг. «Вот здесь. Старая кладовка. Так он назвал ее». И, судя по виду, ей уже давно не пользовались. Полкомнаты была заставлено рассохшимися бочками и поломанными корзинами. С потолка в нескольких местах постоянно капало, а через выбитое оконное стекло свободно затекал дождь. Какой-то непонятный хлам валялся на полках, и почти все покрывал толстый слой пыли. Обещанные соломенные тюфяки в углу показались приятной неожиданностью. Меч заставляет его нервничать. Он ничего не предпримет, пока не услышит, что мы спим. У Ранда не было никакой охоты ночевать под крышей Хейка. Он намеревался, едва только уйдет хозяин гостиницы, вылезти через окно. — Подходит, — произнес Ранд. Он не сводил глаз Хейка, опасаясь, что тот вот-вот подаст знак двум ухмыляющимся громилам, что стояли по бокам кабачика. Юноша едва сдерживался, чтобы не облизнуть губы. — Лампу оставьте. Хейк что-то буркнул, но лампу на полку поставил. Он помедлил, разглядывая двоих юношей, и Ранд был уверен, что кабатчик вот-вот прикажет Джаку и Строму наброситься на них. Но взгляд Хейка что-то прикидывающего в уме хмуро скользнул по мечу Ранда, и худой мужчина резко мотнул головой своим двум подручным. На их широких лицах промелькнуло удивление, но они... Не оглядываясь, вышли за ним из комнаты. Ранд подождал, пока в долине стихло скрип, скрип, скрип шагов, затем сосчитал до пятидесяти только потом высунул голову в коридор. Тьму разрезал лишь прямоугольник света, который казался столь же далеким, как луна. Дверь в общую залу. Когда он высунул голову, что-то большое шевельнулось в темноте возле дальней двери, Джак или стром, стоящий на страже. Быстрый осмотр двери, Ирант узнал все, что ему было нужно. И хорошего мало. Доски были прочными и толстыми, но никакого замка. И изнутри нет засова. Правда, открывалась дверь в комнату. Я уж думал, они сейчас кинутся на нас, сказал Мэт. Чего они ждут? Он стоял с кинжалом в руке, сжимая оружие побелевшими пальцами. Свет лампы мерцал на клинке. Забытый лук и колчан лежали на полу. Когда мы уснем? Ранд принялся шарить между бочек и корзин. Помоги, ка лучше найти что-нибудь подпереть дверь. Зачем? Ты же тут спать собрался. Давай выберемся через окно и смоемся отсюда. Уж лучше я буду мокрым, чем мертвым. Один из них в том конце коридора. Если мы поднимем шум, они тут же нападут на нас, мы и глазом моргнуть не успеем. По-моему, Хейк готов рискнуть чем угодно, лишь бы не упустить нас. С ворчанием Мэтт тоже принялся шарить по полкам, но во всем хламе на полу ничего путного найти не удалось. Бочки оказались пусты, корзины разломаны, и даже навали их у двери целая груда этого мусора ни на дюйм не задержит того, кто захочет войти в комнату. Потом что-то привлекло взгляд Ранда к полке. Пара треснувших клиньев, обросших ржавчиной и пылью. Ранд с ухмылкой взял их. Торопливо он подсунул железяки под дверь, и, дождавшись, когда очередной раскат грома прогрохочет над гостиницей, двумя быстрыми ударами каблука загнал их как можно дальше. Гром стих, а Ранд затаил дыхание, прислушиваясь. Он услышал только шум дождя, барабанищего по крыше. Никакого скрипа половить с подбегущими ногами. — Окно, — произнес Рант. Судя по грязи, образовавшей корку вокруг рамы, окно не открывали многие годы. Рант и Мэт налегли на окно вместе, толкая раму вверх, что было мочи. У Ранда уже стали дрожать колени, когда оконный перелет чуть-чуть сдвинулся. Рама стонала, неохотно уступая каждый дюйм. Когда щель оказалась достаточно широка, чтобы можно было в нее пролезть, Ранд пригнулся, собираясь выскользнуть наружу, и замер. — Кровь и пепел! — пробурчал Мэт. Нечего удивляться, что Хейк нисколько не волновался, и не ускользнем ли мы? В свете лампы влажно поблескивали железные прутья, вставленные в железную раму. Ранд налег на них, они оказались неподатливыми, как скала. — Я кое-что видел, — сказал Мэт. Он торопливо покопался в хламе на полках и вернулся с заржавленным ломиком. Вбил лапку ломика сбоку под железную раму, и ран поморщился. Только не шуми, Мэт. Мэтт скорчил гримасу и что-то невнятно пробормотал, но стал ждать. Ран положил ладони на лом и постарался встать поустойчивее в увеличивающейся под окном лужице. Загрохотал гром, и друзья навалились на рычаг. С душераздирающим скрежетом выдираемых гвоздей, от которого у Ранда волосы на затылке встали дыбом, рама подалась. На четверть дюйма, не больше. Подстраиваясь под раскаты грома и треск молнии, юноши вновь и вновь нажимали на лом. Четверть дюйма? Ничего. Еще на волосок? Ничего. Ничего. Вдруг ноги Ранда заскользили на мокрых половицах, и они с Мэтом рухнули на пол. Лом... Гонгом загремела прутья. Рант лежал в луже, затаив дыхание, прислушиваясь. Тишина. Один лишь дождь. Мэт прижимал к груди руку с ободранными до крови костяшками пальцев и зло смотрел на друга. «И так мы отсюда никогда не выберемся. Железная рама отделилась от окна совсем немного. В щель под ней едва пролезало два пальца. В узкой щели виднелись дюжины толстых гвоздей. «Нам просто нужно продолжать», — произнес Рант, поднимаясь. Но когда он вставил ломик под край рамы, дверь заскрипела, словно кто-то пытался ее открыть. Клинья не дали двери открыться. Рант обменялся встревожными взглядами с Мэтом. Тот вновь вытащил кинжал. Дверь снова скрипнула. Рант глубоко вздохнул и постарался говорить твердым голосом. «Уходите, Хейк!» Нам и так не уснуть. Боюсь, вы приняли меня за другого. Голос был такой елейно вкратчивый и самовлюбленный, что сразу открыл имя его обладателя — Ховел Гот. Мастер Хейк и его прихлебатели больше не побеспокоят нас. Они крепко спят, а утром едва будут в состоянии удивиться тому, куда это вы исчезли. Впустите меня, мои юные друзья. Нам нужно поговорить. — Не о чем нам с вами говорить, — сказал Мэт, уходите и дайте нам поспать. Довольный смешок года прозвучал омерзительно. — Разумеется, у нас есть о чем поговорить. — Вам это так же хорошо известно, как и мне. Я прочел это в ваших глазах. — Я знаю. — Что вы такое? — Возможно, даже лучше, чем вы сами. — Я чувствую, как это волнами исходит от вас. Вы уже наполовину принадлежите моему господину. — Хватит бегать и примите это. Все для вас сразу станет намного проще. Если вас найдут ведьмы из Тарвалона, вам захочется перерезать себе глотки еще до того, как они кончат вами заниматься, но вы уже будете не в состоянии совершить это. Один мой господин в силах защитить вас от них. Рант с трудом сглотнул. — Мы знать не знаем, о чем вы толкуете. Оставьте нас в покое! Половицы в коридоре заскрипели. Год был не один. Сколько человек он привез с собой в двух колясках? Перестаньте глупить, мои юные друзья. Вы знаете, вы очень хорошо знаете. Великий повелитель тьмы отметил вас как своих. Записано, что когда он пробудится, будут новые повелители ужаса, которые станут возносить ему хвалу. Вы должны быть двумя из них, иначе Меня не послали бы разыскивать вас. Подумайте об этом. Жизнь, вечно длящаяся, и могущество вне пределов грез. Голос года был хриплым от неизбывного желания такой власти для себя. Рант оглянулся на окно в тот миг, когда небо рассекла молния и чуть не застонал. Краткая вспышка высветила людей во дворе, людей, которые, невзирая на дождь, стояли и наблюдали за окном. «Мне это надоело», — сказал Год. «Вы покоритесь моему господину, вашему господину, или вас заставят покориться? Удовольствие вам это не доставит. Великий повелитель тьмы властвует над смертью, и он может дать жизнь за смерть или смерть за жизнь по своему усмотрению. Откройте дверь. Так или иначе, вашей беготне конец. Открывайте, — говорю». Должно быть, он сказал и что-то еще, поскольку внезапно с глухим ударом тяжелое тело обрушилось на дверь. Она задрожала, и клинья со скрежетом ржавого металла, натужно скребущего по дереву, сдвинулись на долю дюйма. Дверь сотрясалась вновь и вновь, когда тела били в нее. Иногда клинья держались, иногда они чуточку поддавались. и мало-помалу дверь неумолимо ползла все дальше. — Покоритесь, — требовал из коридора год, или проведете вечность, желая того, что вы некогда имели. — Если у нас нет никакого выбора... Мэт облизнул губы под пристальным взглядом Ранда. Глаза его бегали, как у бурсука в западне. Лицо было бледным, и говорил он срывающимся голосом. Мы можем сказать «да», а потом позже удрать. Кровь и пепел, рант, выхода-то нет. Слова его медленно доходили до Ранда, будто сквозь вату, набившуюся в уж. Выхода нет. В окне блеснула молния, и над головой заворчал гром. Должен быть выход. Год звал их, требуя, умоляя. Дверь сдвинулась еще на дюйм. Открываясь внутрь. Выход. Свет затопил комнату, воздух взревел и вспыхнул. Рант почувствовал, как его приподняло и швырнуло о стену. Он сжался в комок, в ушах звенело, а каждый волосок на теле встал дыбом. Ошеломленный он поднялся, покачиваясь на ноги. Колени подгибались, и Рант, оперся рукой о стену, стараясь устоять на ногах. В изумлении он оглянулся вокруг. На краю одной из немногих, по-прежнему висящих на стене полок, лежала на боку лампа. Она все еще горела и давала достаточно света. Везде валялись опрокинутые бочки и разбросанные корзины, некоторые из них почернели и тлели. Окно, решетка и все прочее, да и большая часть стены тоже исчезли, оставив вместо себя рваную дыру. Крыша просела и усики дыма пробивались сквозь дождь над неровными краями отверстия. Дверь снесло с петель, заклинило в дверной коробке, угол ее торчал в коридор. С ощущением нереальности, от которого кружилась голова, Рант перевернул лампу. Самым важным делом в мире казалось убедиться в том, что она не разбилась. Груда корзин зашевелилась, и посреди нее возник Мэтт. Его водило из стороны в сторону, он щурился и ощупывал себя, словно удивляясь, что руки-ноги до сих пор на месте. Он напряженно всмотрелся в сторону Ранда. «Ранд, это ты? Ты жив?» Я уж подумал, что мы оба... Он осекся, кусая губы и крупно вздрагивая всем телом. Ранду хватило мгновение, чтобы понять, что тот смеется, вот-вот готовый сорваться в истерику. «Что случилось, Мэтт? Мэтт? Мэтт! Что случилось?» Последний приступ дрожи сотряс тело это, и тот взял себя в руки. «Молния, Ранд!» Я смотрел прямо на окно, когда она ударила в решетку. Молния! Я ничего не вви... Он оборвал себя, скосив глаза на перекошенную дверь, и в голосе его звучала резкость. Где год? В темном коридоре за дверью ничего не двигалось. От года его подручных ни слуху, ни духу, хотя во мраке могло прятаться что угодно. Ранд поймал себя на мысли надежды, что они мертвы, но даже если бы ему предложили корону, Он все равно не высунул бы голову в коридор, чтобы выяснить дело наверняка. В ночи затем тем местом, где раньше была стена, тоже ничего не двигалось, но проснулись и были на ногах уже другие. Беспорядочные громкие крики раздавались с верхних этажей гостиницы, как и топот бегущих ног. — Давай уходим, пока еще можем, — сказал Ранд. Торопливо выудив из... Куч щебня своей пожитки Ран схватил Мэтта за руку и полупотянул, полуповел друга сквозь зияющую дыру в ночь. Мэт стискивал руку Ранда, ковыляя с ним рядом, и, вытянув вперед голову, сились рассмотреть окружающее. Когда первые капли дождя ударили Ранда по лицу, над гостиницей, изломалась молния, и он, судорожно дернувшись, остановился. Тут, ногами к пролому, лежали навзначь Люди года. Открытые глаза, заливаемые дождем, уставились в небо. Что это? – спросил Мэт. Кровь и пепел. Я свою руку едва вижу. Так ничего, сказал Рант. Вот повезло. Сам свет. А так ли это? Дрожа, он осторожно провел Мэта между тел. Просто молния. Было темно. Лишь молнии сверкали во мраке, и Рант, когда они с Мэтом, качаясь из стороны в сторону, бежали прочь от гостиницы. спотыкался в колеях. С почти повисшим на нем метом Рант чуть не падал в каждой колдобине, но, тяжело дыша, они продолжали бежать. Один раз Рант оглянулся. Один раз, прежде чем перина дождя, стала плотной, глушащей всякий звук, завесой которой скрыла от его глаз пляшущего возчика. Молнией высветила силуэт человеку у гостиницы, он грозил кулаком им или небу. Год! или Хей Крант не знал, но ну, какая разница, тот или другой, один ничем не лучше второго. Дождь превратился в ливень, окружив Ранда и Мэта стеной воды. Ранд торопливо шел сквозь ночь, слушаясь в грохот грозы в ожидании шума, погони.